ФИЛЬМ УЖАСОВ Это не коридор средней школы Фредди. Это не коридор средней школы Фредди. Если бы это был тот коридор, то Тина лежала бы в футах в двадцати впереди, в своем непрозрачном полиэтиленовом мешке для трупов, который тащит за угол по луже её собственной крови. Вместо этого Опять, хотя каждый раз воспринимается как первый, в этом мешке для трупов, лежу я. Я беспомощно, когда лежу на спине. И в мешке нет воздуха. Мои ноги, как ручки-коляски, за которые меня тащат. И шкафчики, двери, образовательные постеры и приглашающие баннеры по обеим сторонам. Видятся мне как в тумане. И все это. Происходит в средней школе Хендерсона, в которой я давно не учусь. С тех пор, как Фредди вонзил в меня свои когти. Я хочу кричать, но знаю, если я открою рот, то из него вырвется лишь блеяне умирающие овцы. Я душу крики ладонью, пытаюсь пережать свое горло, гашу панику но мои локти скребут по полиэтиленовым стенкам мешка громче, чем следует, и... Он оглядывается. Его лицо покрыто шрамами и рытвенами. В глазах виднеется блеск насмешки, словно он набедокурил, но ему это сошло с рук. Блеск, который распространяется на его губы, на одну сторону его искривленного рта, заостряющегося в ухмылку, прежде чем его голова повернётся назад, как у дозатра конфеток Пэтс, потому что шея у него вспорота, и из этого окровавленного обрубка высовывается грязная ручонка маленькой мертвой девочки, пытающейся вернуться в мир и... И если верить Шароне, так оно не должно быть. Она мой психотерапевт с которым я встречаюсь два раза в месяц благодаря своему герою и главному выгодоприобретателю — Лети Мандрагон. Шарона научила меня постоянно твердить про себя. Это всего лишь кино. Всего лишь кино. Чтобы справиться с панической атакой, я должна думать о своей жизни, разыгрывающейся в кинотеатре на свежем воздухе. Хотя я никогда не бывала в автокинотеатрах. Но, очевидно, припозднившись в своём развитии, в итоге на открытом воздухе появляется 6 или 8 кинотеатров. И все в этом претенциозном Стоунхеншском кружке, каждый со своим собственным парковочным местом. Если тебе не нравится, что показывают на одном экране, можешь набрать в рот попкорна, Переехать в соседний кинотеатр, потом в другой, пока не найдешь тот, что тебе по вкусу, что поможет тебе пережить эту ночь, а не уловить себя в ней. Вы здесь потребитель, так сказала мне Шарона во время нашей первой сессии. А расплачиваетесь вы тревогой, страхом, и паникой, понимаете? Первая моя часть. Та, которая набита попкорном, должна согласиться с тем, что всё только кино, ничего больше. Словно можно было не допустить, чтобы ужас последнего дома слева затрагивал самые твои больные места. Но Шарона не знает, что такое ужас. Только чувство сожаления, стратегии, как преодолеть мои собственные рационализации и паранойю мою дурную историю и прочие дерьмовые семейные проблемы. Я часто говорю ей Куит про куа» — «услуга за услугу» — латынь. Но сомневаюсь, что до нее доходит тот смысл, который я вкладываю в эти слова. Вот как она объясняет, что я чувствую в такие моменты. Чувствую на медицинском языке заменяет слова «чем я поглощена». Моя тревога — есть смирительная рубашка, ограничивающая меня. Поначалу я воспринимаю ее слова как объятие, как нечто, куда я могу улечься, как в гнездышко. Но спустя некоторое время... Оно ведь не знает, когда остановится. Верно я говорю, Джейд? Смирительная рубашка — это, конечно, протаслэшер 1964 года вышедший после «Психа», но в немалой степени заложивший основу для «Психа-2», вышедшего почти 20 лет спустя. Спасибо, Роберт Блох. Шарона ошибалась в том, что касается смирительных рубашек. В смирительной рубашке ты можешь дышать, по собственному опыту знаю. Ты не можешь вскрыть себе вены на берегу озера с помощью единственных инструментов, какие у тебя остались, собственных ногтей и зубов. А где ты не можешь дышать? В полиэтиленовом мешке для покойников. Когда профрок и все, что я сделала и не сделала, хотя и должна была бы сделать, будь я поумнее, получше, посноровистее и поголосистее, обрушивается на меня, и когда воздух заканчивается, то в одно мгновение... Материализуется палец-нож, нечеткий и реальный, за полупрозрачным полиэтиленом, в котором я завёрнута. Он материализуется, а потом проходится по мешку маленькой металлической открывашкой, словно бегунком застёжки молнии, и освобождает меня. Извини, Шарона. Единственный говёный инструмент — который ты мне дала, чтобы расстёгивать эту застежку изнутри, это писать письма кому-то, кого я уважаю, за кого переживаю, кто может протянуть и непременно протянет мне руку помощи, чтобы я могла выпутаться из этой ситуации. И это всего лишь напоминание о том, что все, кого я люблю, мертвы. Спасибо. Шериф Харди, мистер Холмс. Стрелковые очки. Не знаю, входит ли в эту группу моя мать или нет. Отец не входит. Я это точно знаю. Помела Ворхис. Вот кому я должна написать, верно? Или может быть Элен Рипли. Поместить ее в темный коридор, вроде этого в моей голове. И она будет запирать и загружать. Называть свои нервы сукой и говорить им, чтобы они отвязались от нее. Но я не Рипли. Вместо запирания и загрузки я после начала семестра уже в тысячный раз делаю вот что. Спотыкаюсь на этих дурацких каблуках, отчего меня уводят влево, и я ударяюсь плечом в шкафчик. И это как раз, когда ты стала думать, что ходить, как ходят взрослые, безопасно. Очистите берега, Мэр Джейд, возвращается. Господи Иисусе! Ли это правильно про меня говорит: Я постоянно прячусь в видеомагазине, ношу на себе все свои фильмы, как броню. И не важно, что профрокский видеомагазин, вот уже три года как закрыт, он остается мемориалом для всех ребят, с которых там содрали кожу. Они, вероятно, до сих пор туда заглядывают. Но это все равно, что иметь один экран. Не останавливайся, Джейд. Не останавливайся. Но на одном из других экранов. Две бессонные ночи. Выходные 13 числа, когда профрок впал в панику в связи с исчезновением Йена Йенсона. Потом прошел слух, что его отец, который к тому времени уже где-то скрылся, днём ранее арендовал красный «Мустанг» с откидным верхом. Машина достаточно быстрая, чтобы вернуться из Невады или другого штата, где он скрывался, и достаточно привлекательная, чтобы его единственный сын купился на прокатиться. И потому со всех окон банка, дотса, аптеки объявления о были сняты, и известный бывший заключенный женского пола смог, наконец, снова уснуть. «Его найдут», — все убеждали себя. Он с отцом отправился в маленькое путешествие. Верх машины опущен, ветер треплет волосы. Они не пропускают ни одного заведения с обслуживанием в машине. Либо так, либо он стал предметом торга, в набирающем обороты бракоразводном процессе. Но, главное, никаких угроз не поступало. Никаких прячущихся теней, никакого тяжелого дыхания, никаких пьяных личностей, внезапно появляющихся в дверях в два часа в самый разгар распаганной ночи. Я выпрямляюсь. Отлепляюсь от шкафчика, в который врезалась. Кажется, когда-то это был шкафчик Ли Скэнлона. Быстро моргаю, словно пытаюсь вернуть свет в этот коридор, но. Окей, теперь серьезно. Где все, черт, вас раздели? Сегодня понедельник, не пятница. Значит, никаких футбольных сборищ. Никто не включал пожарной тревоги. Сегодня не свободный день для выпускников, и баннер. Не устанавливал никакого комендантского часа ради безопасности всех. Для этого нет никаких оснований. Призрачное лицо не кромсает и не режет. Синамон Бейкер больше здесь не живет. Тут нет никаких снежных бурь, которые случаются раз в столетие. Была одна, больше нет. И не будет следующие девяносто шесть лет, спасибо. Может быть упражнение по стрельбе? Мы на высоте 8000 футов в горах. А это значит, что оружие есть у всех, но... Нет. В профроке много чего не так. Но не настолько же. Пока что. Может быть уже начался седьмой урок? И поэтому опустели все коридоры? Все ринулись в свои классы, чтобы занять место получше потому что они так и горят желанием учиться? Мечтай дальше, девушка-слэшер. Флуоресцентная трубка мигает в потолке впереди на расстоянии человеческого тела, а потом снова проливает неустойчивый свет. Тут дело не в нехватке денег. Лето субсидирует целый район. Если бы захотела, могла бы начертать свою фамилию на входных дверях. «Прошу прощения», — говорю я Свету, прижимая книги к груди. Лампа в ответ гудит, но свет ровный. Чертов! бормочу я себе под нос и продолжаю движение. Мои цокающие шаги звучат вокруг меня, а, проходя мимо огнетушителя, я на сто процентов утверждаюсь в мысли, что у фарма только что заснял меня на скрытую камеру, когда я занималась богохульством на территории школы, и передаст материал директору Харрисону, которого только что повысили, переведя сюда из начальной школы. Он уже недоволен моими татухами на всю руку. А вот с волосами у меня, в принципе, полный порядок. Я отрастила их до талии. Но и они не полностью черные. Да ладно тебе. Я больше не ношу в школе пирсинга. Ни тех, что для парных проколов, ни бычье кольцо, ни гвоздиков для бровей. Хотя кое-где они еще остались, но директор это точно не касается. Шарона говорит, что я все еще пытаюсь надеть на себя броню. Неужели я этого не понимаю? Я ей возражаю. Говорю, что ей просто нравится, какой я была прежде. И это вроде как строка из Возвращения живых мертвецов 3», где фигурирует королева всех ширяльщиков с пирсингом. Она, к тому же, знает толк в подводке для глаз. Ну ладно, может, оно все и не совсем так, как я говорю. Но я так думаю, черт побери. И вот что я еще не произношу вслух. Ты оступилась, моя Шарона. Эти разговоры о моей броне — это же чистое лето. А это значит, что вы с ней обсуждали меня, говорили о моем прогрессе. А это не совсем чтобы ключик к моей откровенности, да? Но чего это я отвечаю вслух на все эти броневые выдумки? Иногда случайно, иногда нет. Завитки берут. Куда отправилась Шарона, потеряв свой титул королевы красоты в средней школе? после победы в соревновании «Белокурия тебе». В пансионат для взрослых, который называется «Колледж». Куда и я два раза. Этот пансион благородных девиц для преступников, называемый кутуска «Тюряга», «Каталашка». Этот старый отель с зарешеченными окнами, который в конце любой дороги ждет недоумков вроде меня. Если у тебя там не будет брони, Шарона, ты оттуда никогда не выйдешь. Но, как и ты, я тоже подначиталась книг, спасибо. Все они должны были быть в мягком переплёте, потому что книгой в твердом переплёте можно размажить девочке голову. Ее можно также заточить для одноразового использования но в конечном счете полученные мной из книг знания помогли мне получить диплом. Это, конечно, совпадение, но Лети и этого хватило, чтобы твердой рукой угомонить школьный район, которым она теперь владеет, для превращения в это. Строго на экспериментальной основе. Никто не ждет, что оно продлится долго, но я попытаюсь... А школа и на самом деле не мрачная. Теперь-то мне понятно. Это просто мои дурацкие глаза превращают ее в туннель. Тот, что с кошмарной бойлерной в конце. И стоит мне моргнуть, как всё это возникает вокруг меня. Я хочу сказать, что все еще пребываю в мешке для трупов Алятина. Несмотря на три сигареты, которые я только что выкурила у лесопилки, прикуривая одно от другой, молясь без всякой на то надежды, чтобы никотин отворил мои капилляры в достаточной мере, чтобы убрать эту тесноту из моей груди, из моей головы. «Ничто не происходит само», — говорю я себе. Чтобы что-то случилось, нужно приложить к этому руки. Это из книги Джона Ф. Кеннеди. Мне пришлось прочесть ее дважды, чтобы она утвердилась во мне, в достаточной мере для проведения теста. ДФК этим хочет сказать, что я делаю это для себя. Я не впадала в очередную паническую атаку, и атака не поджидала меня в засаде. Нет, я приложила руки к тому, чтобы так оно и случалось. Я сделала это, позволив дурным мыслям накопиться вовлечь меня в свой смертный цикл вращения. Моя рука с раздвинутыми пальцами выпростана вверх, как на обложке для видеокассеты фильма «Морг». Как только ваши мысли обращаются к хромовой решётке на сливном отверстии в душе, удача останавливает этот мыслительный процесс без всякого вреда для вас. Это еще одна вещь, которой я больше не занимаюсь или к которой так или иначе не могу больше вернуться. Но я всё еще могу залезать в мешок для трупов. Не с бритвой, но с чем-то не менее острым, с лекарственными средствами. Проверив на всякий случай, нет ли кого рядом со мной, я достаю две теплые таблетки из эластичного пояса моих мужских шортов, под длинной черной юбкой солнца. Давлю их подушечками большого и указательного пальцев, и быстро, пока не передумала, засовываю их себе в голову. Моя теория стабилизаторов настроения и бета-блокаторов, и прочих обычных подозреваемых, которые я не раз испытывала на собственной шкуре, состоит в том, что глупо позволять этим средствам добираться до желудка чтобы оттуда медленно просочиться назад к мозгу. А потому я делаю это более прямым способом, сокращаю время проникновения и усиливаю удар по мозгам. Я могу принять четыре штуки одновременно и всё же оставаться по большому счету, самой собой. Насколько то может быть замечено, но я уже устроила себе один из моих сигаретных перерывов. «Касательно же того, что они хотят сделать меня послушнее, этого я не знаю. Что касается владельцев яхт, золотого миллиарда, члены которого являются также родителями, и, как я думаю, может быть, на самом деле хотят быть хорошими членами общества, несмотря на свои сраные богатства. Кучка приозерных людей, которых я знала чуть не с рождения» чьи внутренности я никогда не предполагала увидеть, а уж тем более плыть через них. Видеомагазин детей, которые вовсе не хотели, чтобы с них сдирали кожу на Рождество. Моя мать, стоящая перед хищником с лицом и с шрамами. И этот хищник собирается броситься на меня, хотя это дело безнадежное, запоздавшее на несколько лет. Мистер Холмс погружающийся под поверхность воды. Его пальцы медленно отпускают мои таким образом, что я понимаю, мне этого никогда не забыть. Шериф Харди. И то, как он оглянулся на меня и кивнул один раз, прежде чем сойти в воду со своей дочерью. И столько еще других. Имеем легион. Мне нравится думать, что каждой частичке любой таблетки, которую я принимаю, достаточно, чтобы заблокировать память об одном из этих мертвецов по меньшей мере на день. А это означает, что к вечеру они вновь приплывут. Сюрприз. Но до этого еще несколько часов. А сейчас вот оно. В холодном жару двух последних таблеток просачивающихся через мои слизистые мембраны, мне приходится тянуться к стене с правой стороны, чтобы не упасть, пока не начнется стекание слизи из носоглотки, напоминающие медленнейшие из маятников, с таким постоянством раскачивающиеся туда-сюда, что если я допущу это, если буду придерживаться минимальной умственной дисциплины, то это может выровнять меня даже может успокоить волнение, крики, может позволить мне пройти между этими порывами снежной бури в маленький кармашек безопасности. Я кончиками пальцев отталкиваюсь от стены, а это подобно стоянию в каное. Я знаю, что могу в любой момент выпасть в глубокую темную воду, но — это осуждающим тоном директора Харрисона — я и без того уже опаздываю. Нет у меня времени, чтобы задерживаться на своих чувствах. Вот я и не задерживаюсь. Шарона этого никогда не поймет. Но то, как я, наконец, выхожу из этого драного мешка для трупов, объясняется тем, что я старше Фредди на 14 лет, который ему еще предстоит прожить, чтобы стать ехидным учителем перед этим шикарным классом, в городской легенде и рассказывать про няню и человека наверху лестницы, о шипучке и взрывной карамели попрокс он в полной мере контролирует ситуацию здесь, правда? Правда, как и я. Как и я. По крайней мере, пока я не слышу бегущих шагов у себя за спиной, в посещающем Нэнси ночном кошмаре дневных грез на его. Она получает предостережение — бегством по коридору не спастись. Но спасение есть. Ведь есть? Я разворачиваюсь. Я вдруг оказываюсь в другом коридоре. Коридоре 1996 года. По нему быстро идет призрачное лицо с безукоризненной дуростью, переваливаясь от одной стены к другой, раздавая направо и налево Страшилки на рукопожатие. Поначалу я ухожу в себя. Крепко прижимаю к груди свои книги. Завтра Хэллоуин. А потому правила слегка откорректированы. Хотя Хэллоуин в профроке запретили. Правилам все же приходится действовать, пусть и в измененном виде. Разве нет? Но ты ведь тоже хаживала этими коридорами, Джей. Воображала! Они те самые из резни в школе. И эти шаги, догоняющие тебя, они не из 1996 года. Тогда этого призрачного лица еще и в помине не было. Когда он пытается пронестись мимо меня, не представившись, я догоняю его и крепко хватаю длинный хвост, натянутый на его лицо маски. В смысле, я знаю, что представляют собой эти маски. Они как плат на голове монахини. Подходящая вещь для резни в церкви. Его несостоявшаяся маска откидывается назад. Взмахи рук еще больше напоминают кукольные движения. Но когда он падает на колени, начинает скользить и сдавать назад, и это мунковское бледное лицо, наконец, слетает с него с громким хлопком, маска наматывается на мое запястье и повисает на нём. «Дуает», — говорю я этому малолетке на коленях. Он, вероятно, думает, что вызывает у меня ассоциации с Дьюи, но я на самом деле имею в виду Брэда Пита из фильма «Сокращая класс» потому что именно так он себя и ведет. «Меня зовут Трент, мадам», — бормочет он, пытаясь вылезти из сверкающего одеяния батюшки смерти, в котором он теперь запутался. Будто я не знаю, кто он такой. Трент Моррисон, из тех Моррисонов, которые пришли сюда с Тобиасом Голдингом и Гленном Хендерсоном, чтобы поискать золотишко в речке Индиан. Этот прапра, неведомо сколько раз правнук золотоискателей, пережил два кровавых побоища, чтобы продвинуться столь далеко в своей академической карьере. К тому же, после того, как его прадедам удалось пережить пожар 64-го и кровавый лагерь, после чего его родители решили больше никогда не садиться в машину с моим отцом, потому что он рано или поздно с переворотом скатывался с дороги, увеличивая число шрамов у себя на лице. «И что же это такое?» — спрашиваю я, показывая на маску. «Это... да Хэллоуин», — говорит он. Вернее сказать, визжит. И я отворачиваюсь словно придумываю основание не тащить его в офис Хендерсона. А вдали коридора я воображаю себе и девчонку-панка с кислым выражением на лице и сердцем гота, с тускло-оранжевыми волосами, такими сухими, что они даже хрустят. Её рука в перчатке держит пластмассовый нож, который она хотела бы превратить в настоящий чтобы прорезаться через все эти дурацкие годы и вспороть себе путь в то, что следует за ними. Она с ненавистью смотрит на меня. Она — раненое животное под крыльцом. Она готова наброситься на любого, кто приблизится к ней. Через несколько минут она рядом. Футболка, которая на ней, — достаточный повод, чтобы отправить ее домой но она собирается вернуться, попытается принести кровь на эти танцульки. В оригинале обыгрывается амонимичное звучание глагола «to и название и имя героини фильма «Кэрри» «To carry blood down onto the big dance». Когда-нибудь вместо появления в классе она собирается уничтожить слезами свою подводку для глаз, спрятавшись в кладовке музыкальной группы. И мне хочется взять ее за руку, увести ее от всего этого, сказать, что есть вещи и поважнее, гораздо важнее. А ты просто подожди, продержись, оно уже рядом, если только ты сумеешь пробиться. «Катись нахер отсюда, Трент», — говорю я. А когда ты учитель, который сквернословит на территории школы, Повторять дважды тебе не приходится. Он убегает, но потом оборачивается и спрашивает. «Но вы придете, да?» «Иди», — говорю я ему, показывая направление перед нами. И он спешит прочь, оборачиваясь только раз. Всплеск адреналина, пронесшийся по моему позвоночнику, Отменил по меньшей мере один из приступов пальцеверчения, которые у меня случаются по нескольку раз в день. Зная, что этого не следует делать, я достаю еще дозу из-под пояса, растирая ее до порошкообразного состояния, запускаю в темную полость за моими глазами. Где-то здесь, в конце второй части, голова в Ворхес открывает глаза, как то изначально и задумывалось. и загораются все свечи, установленные Джейсоном вокруг нее. Да, да, да, да», на дежурство заступает Джейд Тэнилс. Я секунд, может быть, двадцать стою, не входя в класс, прижавшись спиной к стене, прижимаю книги к груди, словно щит. Мои губы двигаются в соответствии с формой слов. Мне нужно убедиться, что я всё еще могу устанавливать эту связь, что я не буду глотать звуки, ронять слюну и пытаться отмахнуться от этого смешком, чего, мол, не может случиться после встречи с двумя убийцами, от которых ты уходишь, живая и на своих ногах. Не то чтобы мои ноги не претерпели ущерба, Имейте это в виду. Не все поросятки пережили заморозки. И не всё моё лицо, если уж соблюдать формальности. Три пальца на правой руке даже не складываются в кулак. И на них все еще остаются следы зубов. Но, во всяком случае, они не чувствуют холода. Так что жаловаться особо мне не приходится. По крайней мере, моей челюсти все еще на месте, верно? В отличие от некоторых людей. Кое-кого из них я посещаю время от времени. На кладбище. С одним из них, с кем я пью кофе каждую неделю, мы встречаемся в обусловленный день. И очередное свидание с ней, сегодня что, суббота, состоится сегодня если она успеет вернуться. Может быть, я отправлю ей смс с приглашением на срочный кофе. Мы можем посидеть за нашим обычным столиком в ДОЦ под громадным медведем на постаменте. Медведи этого давным-давно застрелили охотники за то, что он убил Дикона Сэмуэлса перед кровавым лагерем, который теперь называют Поинт. Вот только какой-то неизвестный искатель справедливости постоянно пробирается туда по ночам, вывешивает это название ради того, чтобы утром его сбросили в озеро. Первые знаки были из металла и просто тонули, но позднее стали делать деревянные, которые всплывали на поверхность. Что-то я задержалась. Если Шарона и научила меня чему хорошему, так это умение чувствовать собственную ахинею. Маленький защитный механизм, который я забросила, достигнув пубертатного возраста, чтобы как-то жить день за днем. «Тебе уже далеко не семнадцать», — сочувственно говорит она мне эти очень лечебные слова. На некоторых сессиях... Я даже вроде как верю ей. По крайней мере, пока не пытаюсь удержать карандаш пальцами правой руки. Пока нанося старую подводку для глаз, я вдруг не проникаюсь с желанием продолжать и продолжать, сделать глаза еще темнее, чтобы у Харрисона были основания отправить меня домой, не продлевать мой контракт. Мне нужно рассказать ему об одном — из его предшественников, который гребёт вдоль пристани в невидимом каноэ, как в из шуток, и как сын мёртвого директора был выпотрошен под нашим большим неоновым озером Индиан, когда появился в последний раз. Уточнение. В последний, после которого не бывает следующего. Челюсти могут иметь кучу сиквелов. Но для профрока хватило и одного единственного. И я делаю всегда одно и то же, и знаю об этом. Пытаюсь залезть в этот мешок для трупов, застегнуть на нем застежку-молнию. Я должна стать лучше. В тюрьме, убивая время день за днем, год за годом, отбывая свой срок, я могла бы поразмышлять, поспорить сама с собой на какие угодно темы в своей камере или во дворе. Печальная Джейд. Джейд — жертва. Но таков мир. Здесь ты должен участвовать. У людей есть ожидания, их обязанности, их ответственность. Как бы то ни было, говорю я себе, ты и без того с августа занимаешься этим, разве нет? После почти 9 недель я могу просто включить автопилот и идти вдоль берега следующие 50 минут. Только мой долг перед ними больше. Двое из этих детей отсутствуют без всяких объяснений вот уже две недели. Две недели и один день, если считать сегодня. В любом другом городе, когда пропадают двое подростков, Когда они, вероятно, убегают вместе, их цель состоит в том, чтобы проверить, как далеко им удастся уйти. В профроке, если кто-то опаздывает на 10 минут, то вы вглядываетесь в тени, в окна, в двери, потому что это опоздание может означать, что всё начинается сначала. Только это невозможно. «Я этого не допущу». Несмотря на бормочащие голоса в коридоре, в фойе, в дотсе, несмотря на то, что всем наплевать, в какой конкретно день они пропали, просто какой-то день, а какой не имеет значения. Хэтти и Пол были вынуждены отправиться на поиски Ена, младшего братишки Хэтти, верно? Они получили какое-то известие от отца, который объезжал дорожку, на которой происходили все объятия расставания и сорвались с места так быстро, что их карандаши до сих пор стоят на их столах. Или... Или они воспользовались преимуществом паники, возникшей в конце недели, чтобы убежать в Бойс, куда они всегда собирались, если верить их словам. Или все это в Лос-Анджелес, в Солт-Лейк-Сити, в Денвер. Если ты в 17 лет живешь в пруф тебя непременно зовут огни больших городов. Разве не так? И меня ничуть не задевает то, что она мне ничего не сказала. Если ты собралась бежать, меньше всего тебе хочется, чтобы твоя старшая подруга, на которую ты равняешься, вцепилась в тебя и обнимала, и обнимала, а потом засунула 50 долларов тебе в карман. Предполагается, что ты, разбитая, уедешь на этом мотоцикле со стреляющим двигателем. Уедешь в куртке твоего бойфренда. Разбитая, но не сломленная. К чему ты можешь в скорости прийти? если задержишься здесь надолго. Наглядный пример моей сессии с Шароной. Сообщество психологического консультирования — часть моего обещания, означающая, как я думаю, что силы, которые думают, что я стану Томи Джарвисом в конце последней главы, и ученить Мэнди Лейн и Синамон Бейкер в одном флаконе на теле школьника. Но вот чего они не знают. На самом деле я Нэнси из «Воинов сна». Я выжила, а теперь я вернулась. И на каблуках, черт побери, и спасибо. Восемь лет назад в озере я видела, да, сыпавшиеся в воду имена и даты историй Айдаха. Но я нашла их в тюремной библиотеке, и проглотила эти страницы, как Фрэнсис Деллар Хайт. И теперь все эти имена и даты во мне. Я унаследовала к тому же ваши старые тесты и загадки. Вы это чувствуете на небесах? Да и слышите ли вы меня вообще загудением маленького двигателя, вашего сверхлёгкого самолета? Все ваши записки по-прежнему написаны — вашим аккуратным почерком, даже с маленькими галочками и дополнениями из ваших доработок за несколько лет. Это ведь не говорит об изменении истории, верно? Иногда, ближе к вечеру, я даже откидываюсь к доске после дневных трудов и оглядываюсь в далекое прошлое и рассказываю классу об искрах, которые прежде обитали в темноте долины. И эти искры были либо мечтатели, которые пытались выкопать из горы свое будущее, либо убийцы, пытающиеся спрятать свои жертвы. Иногда я даже понижаю свой голос до костра и рассказываю им о безымянном мальчике, брошенном семьей, когда озеро стало подниматься, и о старой местной традиции изготовления бумажных корабликов для него. Пусть играет. Пусть направляет их в яркость дня. Я рассказываю им про шашонов, которые прискакали на своих пегих пони, чтобы посмотреть на это новое озеро, на их старой земле. Про то, как они смотрели и смотрели, и как это смотрение метафорически призывало к войне, верно? А когда у нас хватает времени... Я даже рассказываю им о гигантском осетре, а, может быть, сами с тусклыми понимающими глазами, предположительно обитающим там, в утонувшем городе. О том, как плод с молодыми пиратами в шестидесятые годы в один волшебный день увидел эту рыбу на мелководье. И их сердца в тот день увеличились в три раза. И никто из них с тех пор не мог оторваться от пруфрока потому что если ты раз почувствовал волшебство этого места, то это место уже не отпустит тебя. И да, я позволил им, если возникнет нужда, писать для меня работы, за которые они получат дополнительные баллы. Это было что-то вроде обещания, сэр. Губы у меня, возможно, онемели от наркотика. Мои пальцы, может быть, дрожат от страха. Но я прочту эти работы, если им это нужно, хоть посреди ночи. А если я крепко прижимаю к себе эти книги, то вам даже незаметно, что я нервничаю, верно? Нужно просто набрать глубоко в грудь воздуха и держать, держать его там, а потом выпустить. И еще раз. «Ты уже и без того опоздала, девочка». Больше мы не можем откладывать. Я, поворачиваюсь на каблуке, вхожу в открытую дверь. Губы у меня сомкнуты, и я начинаю урок истории. У них это седьмой урок в этот день, а я демонстрирую свое раздражение тем, что задержало меня, привело к опозданию. Как и в прежние времена, я вся пропахла дымом но я не сдамся. Это еще одно обещание. Я кладу книги на стол и оглядываю класс. Наконец киваю и, как и всегда, украдкой кидаю взгляд в окно. Не стоит ли там Майкл Майерс с угнанным универсалом? Не ждет ли меня? Но я тут же заставляю себя вернуться в класс. Я только здесь и никак не в 78-м. «Дорогой мистер Холмс, — потихоньку в тайне говорю я, — я больше уже не изгой в самом дальнем углу вашего класса. Теперь я стою перед ним». В мое время какая-либо презентация по истории в любом классе состояла в том, чтобы ты подходила к учительскому столу и бубнила-бубнила перебирая свои каталожные карточки, будучи на 100% уверена, что все слышат дрожь в твоём голосе, чувствуют, что ты вот-вот готова разрыдаться. А теперь у учеников есть слайд-шоу и онлайн-видео. Поскольку меня предупредили, чтобы я не позволяла им логиниться на моем компьютере, у них ловкие пальцы. Столько всего могут наделать всего за несколько ударов по клавишам. Большинство из них приносят собственные ноутбуки или планшеты, или телефоны. Я жду дня, когда кто-нибудь из них воспользуется часами для соединения с проектором. И еще теперь можно не задергивать шторы, как в прошлом, как ненужные приглушать освещение. В этом никакой нужды. Так что нигде не спрятаться. Стоишь себе, словно связанная у всех на виду, в свете их наводящих тоску фар, прекрасно понимая, что бал твоего курса зависит от твоего умения. Хотя случаются минуты, когда ты горишь желанием поскорее закончить все это. Бога ради, даже наплевав на показатели академической успеваемости. Иными словами, ты считаешь это настолько, настолько важным, что вся твоя жизнь, социальное положение, репутация и будущее счастье зависят от того, сумеешь ли ты не слишком напортачить сейчас. Да неужели? Это такая мелочь. Ничто. Над тобой, конечно, могут насмехаться. Ты можешь мямлить невнятно. Запустить свои слайды не в том порядке. Но большая часть класса даже не слушает. Они мысленно просматривают собственные каталожные карточки, прокручивают их, как если бы делали это для своей матери или отца за завтраком. Все это я объясняла им на прошлой неделе. — А вы практиковали что-либо подобное за завтраком? — спросила Элли Дженнингс на свой обычный стеснительный манер, хотя при этом ставя всё с ног на голову. К тому же ее вопрос был таким честным, таким невинным. Он давал мне идеальную возможность завязать со всеми дружеские отношения. Я могла показать им, что когда-то была такой же, как они. И было это когда-то во времена, когда злополучный Пруфрог подходил к своему совершеннолетию. Большинство из них знакомы с моей историей. Завтрак в доме Дэниелс и близко не был похож на «предоставьте это биверу». Уж тогда скорее предоставьте это отверженному, что обычно означало «наскрести на колбасный сэндвич», показывая средний палец отцу через стену, а затем матери через весь городок, а потом тащиться в школу, держа палец всю дорогу, чтобы избавить себя от необходимости постоянно поднимать и опускать руку. Такая вот жизнь в средней школе. «Практика — вещь важная», — ответила я Элли, что вовсе не было никаким ответом. Потом очень торжественно, будто мы все вместе участники, я спросила, кто сам готов выйти первым. Кто-нибудь хочет побыстрее покончить с этим? В других моих классах обычно это будет что-то типа «Ну так кто будет первым пингвином, спрыгнувшим с этой плавучей льдины?» Но это только по той причине, что ни в одном из этих классов нет Кристи-Кристи. Она немедленно взметнула вверх руку, и потому, как ее корячило на ее стуле, я предположила, что ей не втерпешь помочиться. А руку она подняла по вопросу этого дня, по вопросу седьмого урока. После переклички, проверочного опроса и отклеивания липких бумажек от стульев Хэти и Пола, Кейси и Стив, соответственно, в четвертый раз за две недели мы все же наконец приглушаем свет. Джейти опускает для нас желюзи, и Кристи уверенно выходит вперед и встает перед классом, вставляет вилку проектора в розетку, поворачивается лицом к нам, моргает два раза, словно очищает свой разум. Я стою между двумя окнами у шестидюймовой стены, крашенный кирпич, который такой прохладный и надежный и кивком приглашая ее начать, и... Знаете, еще одно хорошее свойство этой мутной полутьмы, в которой мы завязли. Зрачки и училки не видны. Моя голова все еще в целом работает неплохо для седьмого урока. Но лицо как-то онемело. А это значит, что видок у меня опять тот еще. Когда я наполняла стерильную чашечку для обязательной пробы на наркоту, Лето заверила комиссию, что экзамены я сдам на отлично. Я не забыла уложить в сумочку все свои рецептурные лекарства, поскольку они могли кое о чём напомнить работникам лаборатории. Но если ты травмированная девушка, только что освобожденная из тюрьмы, и пытаешься найти свое место в мире, где нет охранников, в мире... Где тебя пугают открытые пространства, то люди предполагают, что тебе, чтобы обрести душевное равновесие, чтобы пережить очередной день, требуется достижение фармакопеи. Тестирование я прошла. Проводилась конференция с новым доком Уилсоном. Речь шла о сатурации и долгосрочных последствиях и о смеси этого и того, о том, что может и чего не может вынести печень, как работают и не работают почки. Но это делалось только для меня и не имело никакого воздействия на результаты, которые лето гордо огласило комиссии. И это должна сказать я. Моё преподавательство, мое явление в роли нового и совершенно неправдоподобного мистера Холмса в большей степени путь искупления, изобретённый для меня летой, чем что-либо, похожее на мои собственные планы. Когда я вышла с конвертом в руках и никому не нужными данными проверки, мой смутный план сводился к тому, что, может быть, устроится посудомойкой в ДОЦ, и я прекрасно при этом понимала, что на самом деле... У меня нет ничего, кроме ожидавших меня моей прежней рабочей одежды, и списка первоочередных дел, написанного дрожащей рукой фармы, которая не ставит точки над И, но никогда не упускает возможность влепить точку между двумя О подряд, если таковые встречаются в слове. Меня ждала судьба уборщицы, которая орудует шваброй в крике, и ждет, когда директор Химбри. Удивит меня, но эта судьба ждала меня только в моих снах, правда? Я должна была стать Дарианом из крепкого орешка 2, или смотрителем из непристойного поведения. Но Дариан не принимал моих лекарств. А они сравнимы с полной ложкой сахара, которая позволяет мне воспринять презентацию Кристи Кристи. История, которую выбрала она, технически представляет собой городскую легенду. Гленн Хендерсон убивает Тобиаса Голдинга Киркой, которую он потом покрывает золотом и бросает в речку. Золото он получает, переплавив драгоценности жены. А это целое состояние, пусть и небольшое, а в те времена, можно сказать, огромное. Пропускаем несущественное. Некоторое время спустя речка была перекрыта плотиной и отведена в озеро, и теперь эта золотая кирка навсегда похоронена в или, стиральных машинах и рождественских елочках. Если только не похоронена. Теория Кристи-Кристи основана на слухах, а не на фактах, и вы, мистер Холмс, вероятно, поморщились бы, узнав об этом. Но я вполне могу донести эту мысль до Кристи, ведь она же давала показания против меня на судебном процессе. Но, может быть, именно поэтому презентация и проходит так гладко, верно? Упавший рейтинг можно поднять, когда я перейду в атаку на нее. ведь ей придется защищаться, переиначить некоторые обвинения, касающиеся ее матушки, Лучше ведь быть вежливой, правда? Когда Харрисон обвинял меня на общем заседании школьного комитета, в этом состоял один из его главных пунктов. Положенный срок я отсидела, но очистилась ли я по-настоящему, вот в чем вопрос. Что если в один прекрасный день всплывет труп моего отца, и у него на шее будет водонеприницаемая камера? на которой окажется запись того мгновения, когда я замахиваюсь на него тем мачете. Ну, хорошо, это не он сказал, что это была я. И все же, а если? Лето отметила, что обвинения в преступлении против нравственности мне так и не предъявили. Меня судили только на формально-юридическом основании за уничтожение собственности штата которая на самом деле принадлежала профроку. Не совсем то, о чем я думала в тот момент, но всё же. И хотя мне никогда не светит печать государственного нотариуса или государственная должность, но 25 учеников одновременно доверить мне можно. Но с оговоркой. До того случая, пока я не наворачу еще чего-нибудь. «Школьный комитет вроде как затаил дыхание, да?» «И я тоже. И что?» «А то, что я не опровергаю Кристи-Кристи. Не говорю, что она основывается на слухах, а не на фактах». «Что касается этого слуха, то он вот о чем. Миссис глен Хендерсон знала, куда ее муж упрятал золотую кирку». И хотела вернуть свои драгоценности, поскольку билеты в мир не бесплатные. И как-то вечером она вошла в речку, поискала, поискала, и, наконец, нашла виновницу беды. Но что она сделала с Киркой? Вот в чем вопрос, заканчивает Кристи-Кристи. Предполагается, что ее вывод точка, если не последнее слово, а ее все еще вскинутые брови. Предположительно, должны быть весомыми доводами. Я привожу класс к вежливым аплодисментам. Пишу F в моем блокноте. Потом соединяю две горизонтальные линии наверху и превращаю F в «пи». «Пас». F означает «плохо», «двойка». «Пи» зачет английский. А затем позволяю этой букве забеременеть. Ее пузы выпячивается в неохотное Би. Первая буква в слове Блэкмейл, Блэкмейл, Шантаж, английский. Как вы уже догадались. Да будет так, как я ему сказала, это всего лишь одна презентация за все время их учебы в средней школе. Пустяк. Следующий по моему списку должна быть Хэтти, с показом клипа из её документалки. Но выходит Мариса Сканлон, младшая сестренка Ли. «Спасибо, Мариса», — говорю я. Я уже должна была разобраться с двумя ее отсутствующими одноклассниками в порядке очередности презентаций. «Отсутствующий» не означает «пропавший». «У меня сиквел, да?» — говорит Мариса. И вот тебе хорошая сторона а не менее твоего лица. Ты можешь носить его как маску. Давай, давай, — подбадриваю я ее. Если слайды Кристи все до одного были портретами Глена Хендерсона и Тобиаса Голдинга и миссис Хендерсон, да геротипами и феротипами школы Хендерсона Голдинга до того, как она стала частью утонувшего города, Феротипия один из ранних методов фотографии, использовавший в качестве фотоматериала металлические пластинки, покрытые темным лаком и светочувствительным колодием. До того, как она стала частью утонувшего города, а первый слайд Марисы был спёрт из социальных медиа отца Баннера, да, похоже, может быть, из MySpace? Динозаврический период интернета. Это мистер Томпкинс, 20 или 30 летней давности, позирует за огромными рогами застреленного им лося. Фотография для книги рекордов. Это и его моржовые усы на пару. Вот такая вот фигня. На фотографии отец Баннера улыбается. Его ружьё лежит на зубцах вил, что попахивает дурновкусием. Преклонением перед оружием больше не считается таким уж крутым делом. Но все помалкивают, и я с ними. Привлечение внимания, вероятно, только еще больше всё усугубит. Скажи это себе, Джейд. Найди для себя способ выйти из этой ситуации. Ты же умеешь. Это был 1995 год говорит Мариса печальным голосом, словно горюет о судьбе какого-нибудь лося. В тот год О. Джей Симпсон был признан невиновным. Орентел Джеймс Симпсон, 1947 года рождения. Американский спортсмен и актер, Первый игрок национальной футбольной лиги. В 1994 году обвинялся в двойном убийстве бывшей жены и ее якобы любовника. Однако был, несмотря на множество улик, оправдан судом присяжных в 1995 году. Руанду все еще сотрясал геноцид. Состоялась премьера истории игрушек. Майкл Джордан вернулся в баскетбол. Но это все внизу, не в горах. Здесь наверху, как вам мог бы сказать Рокки, сезон охоты продлили на восемь дней, потому что снег выпал позже обычного. Вот тебе зуб. Раздаётся из темноты голос какого-то ученика. Никто его не зашикивает. «Продолжай», — говорю я Марисе. «Разве роки не белка?» — всё же спрашивает Джей Ти. Он не только мастерски владеет способностью закрывать желюзи, а к тому же еще и фанат поп-культуры. Может быть, изучает 70-е и 80-е. Оттуда и почерпал знания как обращаться с этими невероятными полосками. Мариса стреляет глазами направо-налево. «Этот Лойс был настоящий боец, правда, Мариса?» Подсказываю я, поднимая кулаки, как заправский боксер. «Разве не все трофеи таковы? Добывать их нелегко». «Поэтому они и называются трофеи», — выдавливает из себя Мариса. «И давайте позволим ей продолжать, не прерывая ее больше», — говорю я. Это без вопросительной интонации. Джей Ти опускается ниже на своем стуле и складывает руки на груди, внимательно вглядываясь в экран. Я вовсе не бесчувственная. В прежние времена, если бы кто-нибудь за передними столами класса поставил Майкла Майерса в «Хрустальном озере», ни одна сила в мире не смогла бы заткнуть мне рот. Никто не входит в мой дом и не говорит мне, что к чему. Как и в дом Джейти. Но после этого у нас еще одна презентация. Мариса, говорю я снова, давая ей слово. Да-да, говорит она, словно пробуждаясь от сна. И громко сглатывая. Мы все знаем Рокки». Этот бойцовский лось был подарен средней школе Хендерсона, когда оказалось, что в новом доме отца шерифа Томпкинса нет места для конюшни. Верно? Верно. Нет, молча говорю я Марисе. Пожалуйста, нет. И мы все так или иначе знаем, что случилось в девятнадцатом году. Невзирая ни на что, говорит Мариса, выводя на экран фотографию Дженсона Джонса. Я здесь единственный, кто своими глазами видел, как Дженсен Джонс висит на лобных отростках массивного безразличного лося. Но теперь это городская легенда. Видеть все вживую своими глазами было уже вовсе не обязательно. И нет, Мариса не в курсе, что в качестве суррогата Дженсена можно подсунуть линии Игли тех дней, когда ее тоже насадили на рога лося в фильме «Тихая ночь», «Смертельная ночь». 1984 Алекс. Хочу молча сказать я, чтобы смирить свои эмоции, чтобы не упасть своим в тот вечный день в снегу. Вот только у седьмого урока есть одна странная особенность, и состоит она в том, что во втором ряду за столом сидит Алекс. Мариса в конечном счете все таки чертит щепотью крест у себя на груди и на лице при упоминании Дженсона. Я думаю, она знает об этом из фильмов про гангстеров. Мариса, сомневаюсь, что... Начинаю было я, но она уже убирает фотографию Дженсона Джонса. «Вы же сказали, что это может быть типа фотографического эссе?» спрашивает она. На экране появилась стена, где прежде висел лось. Я прохожу мимо неё, вероятно, раз 20 в день, 5 дней в неделю. На том же самом гвозде теперь висит длинная табличка с именами учеников, которых, как все еще считает мир, убил мрачный мельник, тогда как на самом деле в их смерти виновна Синамон Бейкер. Под табличкой была короткая полочка, набитые плюшевыми игрушками, розами, пивными бутылками, презервативами, резиновыми аллигаторами, которые всё время обновлялись. А потом в фарме была дана команда полочку снять. Бога ради и спасибо. Неужели я так сказала? Спрашиваю я типа безразлично, хотя и чуть громче необходимого. И я ненавижу, когда такое случается а значит, в нем нет враждебности, от которой меня остерегало лето. Изображения вполне могут выполнять функцию слов. Слышу я голос Алекса, который цитирует меня, даже не повернув головы. И да, у меня есть смутное воспоминание о том, что я говорила нечто подобное. Да, я рассуждала о вступительных кадрах Хэллоуина, Что и речь это трудно назвать 24 слова за 4 минуты, и из этих 24 4 раза Майкл. Но я сомневаюсь, что презентация Марисы Сканлон соответствует стандартам Джона Карпентера. Могут, вполне могут, говорю я, подтверждая, что изображения могут заменять слова. При этом я отдаю себе отчет что в ближайшие несколько дней мне не следует ожидать ничего, кроме видеоэссе. Натаскать и записать видеообразы гораздо легче, чем написать предложение. На следующий год я исправлю ситуацию, обещаю, мистер Холмс. Я не буду говорить классу то, что они хотят услышать. Я буду говорить то, что им нужно услышать. Продолжай, снова говорю я Марисе, и сама стреляю глазами в дверь. А вдруг там появится Харрисон? А вдруг придет в голову еще какое-нибудь импровизированное наблюдение? Мариса сменяет длинную табличку с именами всех учеников. Теперь на экране снимок, стандарт Пруфрока, статьи, которую я пропустила. Заголовок гласит «Школьный вандализм остается безнаказанным». Но мне не нужно читать нечеткий текст, чтобы знать, о чем эта статья. Отец Дженсона вламывается в школу, срывает со стены лося, трофей, добытый отцом Баннера, Идет с ним по главной улице, бросает с пристани в озеро, как поступает с вещами, которые убили вашего сына». Мариса перешла к демонстрации новых слайдов. Это зернистые снимки, каждый из которых медленно переходит в следующий. Голова лоси покачивается в воде у дьявольского ручья. Некоторые зубцы торчат на поверхности, намекая на кровавый лагерь. Близко на мраморном глазу каким-то образом отображается Таранова. «Что он видит там? Как вы думаете?» — почтительно вопрошает Мариса. «Фотошоп», — бормочет Джей Ти. И он не ошибается. И все же. Голова всё еще на прежнем месте. Она всегда появляется, когда ты ждешь этого меньше всего. Даже предположительно утонувший медведь пытается выплыть туда, где можно легко добыть еду. «У него пенная набивка», — сообщает нам всем Алекс. «Пена не тонет». Как и призраки! Доносится чей-то голос сзади. Почему же вы его не вытащили, когда были так близко? спрашивает Джейти. Шриф мог его вернуть своему отцу. Это нечейный лось, возражает Мариса, готовая дать отпор. И даже не Дженсона, говорит низкий голос из глубины. Ладно, ладно, говорю я. Спасибо, Мариса. Очень содержательно. Следующий. «Но...» — говорит Мариса и выводит еще один слайд. Это обновление и снимка зубцы, вскрывающие поверхность озера Индиан. Но под углом, словно Мариса на мгновение утратила контроль над камерой или телефоном. «Почему так мутно?» — спрашивает Джен, без всякой подначки. «В ночи живых мертвецов» Ромеро использовал Марлю, накладывал ее на объектив, чтобы конечные титры походили на документальные кадры, — сообщает Джей Ти, словно сбрасывает на всех нас самую унылую информационную бомбу и даже не останавливается, чтобы посмотреть на взрыв. «Мариса, я не сомневаюсь. Начинаю было я, стараясь поддержать ее, не дать расплакаться» как это происходило с ней раньше, но тут... «Это она!» — говорит Алекс. Он встает, поднимая с собой стол. «Ой, бля!» — добавляет кто-то еще. «Что случилось?» — спрашиваю я, делая шаг вперед. «Да вон там!» — говорит Элли, подходя к экрану, чтобы прикоснуться к Ви между двумя отростками на голове лося. «Ангел!» — нараспев говорит кто-то. Я закрываю глаза, потом снова открываю их, чтобы быть уверенной, что это мне не снится. В последнее время ходили слухи, что ангел озера Индиан ходит по берегу, продирается между стволами деревьев в поисках потерянной сережки. Или в свете презентации Кристи-Кристи это миссис Хендерсон, Который ищет не Сережку, а золотую кирку. Но это я выдаю желаемое за действительное. «Фотошоп», — повторяет Джети. Разве у нее не должно быть тени? Нет, я даже я ее вообще не видела, только сейчас, бормочет Мариса. И я вижу, как слезы наворачиваются у нее на глаза. Можете верить, если так хочется говорит Джей Ти, обращаясь ко всем нам. Я подхожу поближе, чтобы увидеть получше, и понимаю, что он прав. Что-то в этом ангеле не так, будто Мариса или ее старшая сестра скопировали это в сети с какой-нибудь страницы «Ла Яроны». «Ла Ярона» — от испанского «Йорар» — «плакать», «стонать». Плачущая женщина — «плакальщица» персонаж мексиканского и мексикано американского фольклора. Плакальщица в легенде — это призрак матери, оплакивающий своих погибших детей. После чего фон размазали и всунули его на задний план этого лося, расхаживающего по озеру. «Спасибо, Мариса», — говорю я, ставя точку в ее презентации. «Следующий». Тот же низкий голос задних столов класса говорит «Я мадам». За этим следует один или два глотка тишины, на тот случай, не заявит ли о себе кто другой. Класс нервничает, и это понятно, пока еще никто не уверен в том, что случилось с Лейми Синглтоном, включая и меня. «Взять то же его обращение ко мне, мадам, это что?» Насмешка или уважение? Леми Синглтон — это вопросительный знак, облечённый в сфинкса, в очень темной комнате. Но к тому же он и ученик, присутствующий на моем седьмом уроке истории. Я делаю движение руками, словно разворачиваю перед ним красную дорожку, даю ему слово, что, возможно, гораздо показушнее необходимого минимума. Но четыре таблетки за десять минут не способствуют принятию верных решений. Леми встает, встает, а потом встает еще немного. В последний раз перед началом этого семестра я видела его, когда закончила школу, он тогда был совсем еще мальчишкой лет десяти. А после побоища Лана синглтон Забрала его к чертям собачьим из этого склепа. Но он вернулся. Роста в нем теперь не меньше двух метров, и такой же лохматый и заядлый байкер, как и его тёзка. Я видела, как он крадется по парковке после школы, как опирается на крыло. Его пальцы небрежно держат сигарету, а когда на нём черная ковбойская шляпа с загнутыми полями, с тусклыми оловянными раковинами на ленте. Я знаю, что Льюэлин и Илана называли его так, как назвали, потому что слушали ту за Но вот Лемми, он опирается на свой мотоцикл, он им владеет Motorhead Гордился бы. Моторхэт, британская хэви-метал-группа, образованная в 1975 году басистом, вокалистом и автором текстов Йеном Фрейзером Килмистером по прозвищу Лемми. Наибольшей популярности группа достигла в начале 1980-х годов, когда вышла песня туспик ее Её автором был Лемми, а альбом, в который она была включена, получил статус «Золотого». Что касается причин его возвращения, то ходит слух, что его выкинули из всех платных школ, куда его отдавала Лана и в конце концов он заключил с ней сделку. Если она разрешит ему вернуться сюда и закончить там, где он начал, то тогда он непременно закончит. Лана Синглтон купила захудалый домишко на пути в Конифер. Дом этот построила в свое время Донна Пингборн, или купила его. Они там в Тараново. может, они и дарят друг другу всякую ерунду вроде домов, этого я не знаю. Дом вообще-то нужен только для физического адреса. Таково требование школы. Ни она, ни Лемми там не живут. На озере опять появилась яхта. Вот что я хочу сказать. Длина 235 футов, если в ДОЦ не преувеличивают. А это, если уж так хотелось утереть нос большому брату, все равно выход за грани разумного. Но деньги есть деньги. На сей раз она не пришвартована и не на якоре. В общем, никак не привязана, чтобы ее не унесло. Отдана на милость озера Двигается туда-сюда, от берега к берегу, как паук, плетущий паутину. Яхта и роки Оба. Не знаю, что об этом думают Харди и Мелани там, наверху над ними, как в надутом дирижабле. Но я особо не беру это в голову, потому что иначе мои размышления приведут меня на скамейку у озера, где буду выкуривать сигареты тысячами. Ведь теперь чистоту на этой скамейке поддерживаю я. Кто бы мог подумать? «Джен», — говорю я, пока Лемми кряхтит, подключая свой компьютер. Она наша неофициальная техническая поддержка. Она проскальзывает под широкими плечами Лемми Ее ничуть не устрашает его угрожающее присутствие. Клариса Старлинг в этом лифте на мужской вечеринке. Все в порядке?» — спрашиваю я у нее. Она уже уходит. «Спасибо», — говорит Лемми. Даже когда он говорит тихо, его голос звучит как колокол, и я все время пытаюсь убедить себя, что это для него ужасное бремя. Кого он напоминает мне даже больше, чем его тёзку? Майкла Майерса в фильме «Робо-зомби». Все, что нужно сделать Лимми, чтобы довести училку до сердечного приступа, это завтра, в день Хэллоуина, прийти на занятия в маске из бумажной тарелки. Я бы ничуть не удивилась, сделай он это. Я не думаю, что вещи, которые он находит смешными, считают забавными и другие люди. Может быть, в этом и кроется причина его многочисленных исключений из школы. Но да, его презентация оживает на экране, повешенном на доску. В отличие от случаев Кристи Кристи и Марисы Сканлан, у него не слайд-шоу, это запись, видео. «Дрон!» — раздается голос Бенджи или Алекса, узнавшего предмет на экране. Если Лемми отпустил противозаконные усы, это еще не значит, что у него нет кредитки его матери. Разрешение его видео настолько велико, что я не сомневаюсь, оно снималось чуть ли не на армейскую технику. «Озеро», — слышу я собственный голос. Меня слышит только Джен. Она вежливо смотрит на меня, потом переводит взгляд на экран. Конечно же, это озеро. Как будто тут есть еще один гигантский водоем, над которым Лемми мог запускать свои дроны. Большинство учеников едва слышно переговариваются, но их глаза устремлены на экран, не на Лемми. Он поворачивается, сцепляет ладони перед собой, смотрит на нас и, глядя на то, как его дрон взмывает над озером, я почти что слышу ваше суперлегкое жужжание, мистер Холмс. Но я его, наверное, всегда слышу. Сейчас, — говорит он, наконец, за мгновение до того, как это случается. Изображение мигает, переходит в другой режим — тепловидение. Глаза хищника. Волчьи глаза. Поверхность озера холодна, безлика. Но он, конечно, направляется к Таранова. Чёрт побери. леми говорю я, — он оглядывает меня, будто я ему докучаю, потом переводит взгляд на экран. Ну что ж, я полагаю, мы делаем именно это, ведь так? Когда дрон пересекает порог мостков, тех самых, на которых умерла Тиара Мандрагон, Скорость воспроизведения замедляется. А это, я думаю, означает, что Лемми снимал на какой-то безумно высокой скорости. Настолько высокой, что может показывать это здесь с замедлением для придания большего драматизма. И не я одна чувствую это. Джен, который сейчас ближе всех ко мне, тоже выпрямилась, чтобы приподняться за столом. Поскольку главный дом, который прежде принадлежал Лете, недостроен, Рон Лемми может видеть сквозь него, и он видит рабочих, которые заняты своими делами. Моё сердце чуточку подпрыгивает при виде этих работяг, которые обстукивают внутреннюю отделку, наносят штукатурку, устанавливают душевые кабины, подводят трубы. «Лемми, скажи мне». «В чем образовательная ценность этого видео?» — спрашиваю я. И меня само корёжит от моего вопроса. Я что имею в виду? Ведь я та девушка, которая написала столько всего о слэшерах. И все же. Он смотрит на меня достаточно долго, чтобы я могла заметить его ухмылку, но он не произносит ни слова. Его дрон высоко пролетает над Таранова снимает все новые дома и в воспроизведение переключается на нормальную скорость больше никакого тепловидения скорость неожиданно вырастает отчего два или три тела в полутёмном классе инстинктивно подаются впердлемме хмыкает вдалеке слева если повернуться лицом к пруфроку появляется новый остров ненавидимый всеми утопить который, вы бы нашли способ, мистер Холмс. Но Лемми, он же не направляется именно туда. Он снова скользит чуть не по поверхности, набирает скорость, быстрее и быстрее, приближаясь к... к самому себе. Он стоит на плотине, в руках планшет, словно джойстик, на лице фирменная улыбка. Дрон летит прямо на него. Еще немного, и он врежется в Лемми, скинет его с плотины. Вот только в самый последний миг Лемми отходит в сторону, как это делают Ториадоры. Весь его вес приходится на каблук одного из истоптанных ботинок. Дрон резко снижается с этой бетонной скалы, и несколько человек в классе вскрикивают, от отчего другие смеются. Двое хлопают. Шш-ш призываю я их, потому что по глупости думаю, будто лиме нужно сосредоточиться, чтобы его безумный нырок не погас. Дрон спиралью опускается все ниже и ниже, и еще ниже, к большой поляне, близ речки. Потом резко уходит влево и летит вдоль избитой рытвенами и проросшей травой грунтовки. «Лемми, у нас остается всего», — пытаюсь сказать я, но потом делаю шаг вперед, когда воспроизведение снова переходит на мучительно медленное, словно на миг перегрузки, чтобы потом лопнуть, взорваться. На экране с высоким разрешением появилось нечто такое, что мы можем чуть ли не обонять. Это пегая лошадь. Она помахивает хвостом, Смотрит вверх на дрон древними глазами. Седло с ее спины съехало и висит под животным, а на ее бедрах иней, который выбелил и ее ресницы. «Нам нужно...» — говорю я, будто я единственное вижу, что это животное нуждается в помощи. Дрон готовится к спуску на высоту человеческого роста, высоту обычного среднего человека. Подождите, бормочет Лимми, чуть наклоняясь на бок, словно все еще управляет дроном. Вокруг лошади, но не настолько близко, чтобы ее напугать. Успокойся, молча говорю я себе. Лани Синглтон придется прийти и поговорить со мной об этом. История? Где здесь история? А, мистер Холмс. Я не буду ничего спускать, Лани. Не буду относиться к ней по-особому. Но тут Кристи-Кристи, которая по вполне понятным причинам чувствительна к таким вещам, встает из-за своего стола. Ее термосы и ноутбук падают на пол. «Нет!» — вскрикивает она, накрыв рот руками. «Это белая бронка, Рекс Алина столько лет спустя. В снегу перед ним и повыше у корней упавшего дерева я вижу Хэтти Йенсен. Голова ее наклонена под невероятным углом. Вокруг нее кровь. Даже на ее массивной камере в снегу рядом с ней и... Я отступаю к желюзи. Прикрываю рот руками. Вокруг меня вспыхивает свет. У нее нет челюсти? Леми, Леми, ты... Начинаю было я но на экране появляется пол дэминг. В его шею вонзился корень гигантского дерева. Пол, который просил посадить его у окна, потому что страдал клаустрофобией. Хэтти, от которой всегда пахло дымом и которая всегда так дьявольски густо подводила глаза. А в стороне еще один мертвый ребенок. Его внутренности в немалой степени уже снаружи. Поначалу я не узнаю его, но вдруг... «Уэйн Селлерс», — говорит Элли Дженнингс всем нам. «Лемми, Лемми», — умоляющим голосом говорю я, и вдруг понимаю, что единственная не заметила, что у нас гость. В дверях стоит, прищурившись в темноте, директор Харрисон в одном из своих пяти костюмов. «Мисс Дэниелс», — говорит он, вероятно, уже не в первый раз. «Мы должны вызвать. Это необходимо», — бормочу я, но он еще не увидел изображение на экране и уже на свой манер отступает в сторону, чтобы представить баннера. Баннер стреляет в меня глазами, потом переводит взгляд в коридор, в котором стоит. Сердце падает у меня в груди. Я покачиваю головой, но адресую это не ему. Это просто крохотные, почти незаметные движения, но понятные для тех, кто вместе спасся при пожаре. Баннер в ответ поводит одним плечом, может быть, на сотую долю дюйма. Он в последнее время носит жесткую ковбойскую шляпу коричневого цвета приложение к его форменной рубашке, покрой которой не менялся с 1962 года. Теперь он держит шляпу за поля, словно выказывая уважение к этим... М -м, священным коридорам знания. «Нет», — говорю я ему, — внезапно чувствую, как жжёт у меня глаза. «Этого не... Это невозможно». Говорит он, как бы кивая мне. Приглашает поговорить с ней в столь многолюдном месте. Так как я уверена, он думает, что на сей раз это не кто-то из тех, кого мы знаем, а, может быть, кто-то из тех, кто может слышать наши голоса. Но это невозможно. Я пытаюсь представить себе, как Джен крутит голову Хэтти, пока та не отламывается». Джейти швыряет пола с такой силой, что тот насаживается на тупой корень. Лемми стоит на плотине, Дуэли или после и, кинув окурок с сухой стороны плотины, разворачивается, пока тот еще не долетел до воды. « Вы любите страшные фильмы, — спрашивает кто-то у меня за спиной. Не через преобразователь голоса, а всё с тем же убийственным смешком который говорит о том, что игра здесь только начинается. «Нет, мы и не закончили. Нам еще нужно...» Я всё еще пытаюсь разглядеть в полутьме часы на стене, потому что если я уж и вынуждена делать это и находиться здесь, если я могу просто длить и длить это, то... Тогда мне не придется быть свидетелем того, ради чего здесь объявился баннер. Что бы тут ни затевалось на сей раз. То, что уже обнаружил дрон Лемми. «Я понял, мисс Дэниелс», — говорит Харрисон. Но когда он пытается встать перед классом, Лемми не освобождает для него места. «Эй», — говорит баннер Лемми. И в его голосе слышится предупреждение. Напоминание о том, кто здесь ученик выпускного класса, «А кто шериф?» «Но Лимме наплевать». Впрочем, он переводит взгляд на меня. «Я киваю. Мол, все в порядке, все хорошо. Мы... мы в профроке. Ты разве забыл? Разве твоя мать не прятала тебя в кладовке с оборудованием для дайвинга на другой яхте? А потом, разве она не наводила на Рекса Аллена ружьё для подводной охоты, когда тот открыл дверь?» потому что любому, кто посягал на ее прекрасного мальчика, предстояло сначала одолеть все её 160 сантиметров. Но матерей мерят не ростом, их измеряют яростью. Леми отступает в сторону, позволяя Харрисону перенять у меня мой класс. Направляясь к двери, я оглядываюсь на класс, словно прощаюсь с ними, извиняюсь перед ними. Делаю последний их снимок, который может стоить всего мира. А свет проектора запечатлевает на сетчатках моих глаз это изображение Хэтти и Пола. Я поднимаю руку, чтобы защитить глаза, и я все еще держу в руке две те клейки записочки, что взяла со стульев Хэтти и Пола. Что?, говорит Баннер, и пальцы его правой руки. Раздвигаются, готовясь, если понадобится, схватить пистолет, потому что Джейд, неизменная девушка, плача в слэшере, насторожилась, почувствовав какую-то угрозу. «Нет», — отрицательно покачиваю головой «Е». «Ничего». И мну записочки, превращая их в шарики для мусорного ведра. На одной написано «Кейси», на другой «Стив». Кейси, которая была выпотрошена и повешена на детских качелях. Стив, которого привязали к стулу в школьной куртке и тоже выпотрошили. «Так на чем мы остановились?» — спрашивает Харрисон у класса за моей спиной. «На профроке, говорю я ему, мистер Холмс. «Пруфрок. За день до Хэллоуина. Когда монстры...» Выходит поиграть. Юридические услуги от Бейкера. Отчет о результатах расследования. 22 июля 2023 года. Решетка 01 C22. Тема. Предварительные наблюдения по случаям вандализма на Дикон В ответ на запрос. Ежедневные занятия Дженнифер Элейн, Джейд Дэнилс в течение недель, когда имели место известные случаи вандализма. А. Мисс Дэниелс нерегулярно встречается с Летой Мандрагон Томпкинс, владелицей Мандрагон Энтерпрайзес. Эти встречи происходят либо в кофейне Дотс, на главной улице близ дома Летой Мандрагон Томпкинс и шерифа Баннера Томпкинса, либо на веранде дома мисс Дэниэлс. Два раза, 30 июня и 16 июля, мисс Дэнилс выступала для мистера и миссис Томпкинс как лицо, оказывающее услугу по присмотру за детьми. В преддверии обоих этих случаев бейбиситинга мисс Дэниэлс оказывается почти в поле зрения из дома Томпкинсов. Там она прячет мачете под грудой листьев. Потом она возвращается к этому месту с веранды предположительно, дома Томпкинсов, чтобы убедиться, что мачете надежно спрятана. Причины, по которым она брала этот садовый инструмент, направляясь на бэйби-ситинг, неизвестны. Мачете сохраняет свою фабричную заточку. Лезвие имеет скос в 35 градусов. Оптимальный вариант для рубки, не для резки. Примечание. На Диконпоэнт Вандалы пользовались ножовкой, а не мачете. Б. Раз в неделю мисс Дэниелс участвует в назначенных судом терапевтических сессиях с доктором Шароной Уотс, прежде проживавшей в Джексон-Хоуле, Вайоминг. Эти сессии проводятся и близ парка основателей в Пруфроке, который на данной высоте летом вполне пригоден для них. Однако осадки и зимняя погода, безусловно, заставят их подыскать другое место для этих сессий. Стоит отметить, что и мисс Дэниелс, и доктор Уоттс согласились на эти сессии надевать маски призрачного лица, без мантий, что способствует честному разговору. В. Два или три раза в неделю мисс Дэниелс посещает местное кладбище. Именно там она выкуривает большую часть тех сигарет, что покупает. American Spirit Original. Надгробный камень, о которой она гасит окурки, установлен на могиле Грейди Медведя Холмса, место 74М199. Впрочем, на пути к этому надгробию мисс Дэниелс нередко проходит кончиками пальцев и по другим надгробиям. В ближайшие дни близ могилы Холмса будет установлено подслушивающее устройство. Г. В конце каждого дня, за три, три недели наблюдений, ей был пропущен только один, один день. Мисс Дэниелс приходит на берег озера и садится на мемориальную скамейку Мелани Харди, 1981-1993. Здесь она выкуривает еще больше сигарет. Но, в отличие от кладбища, она никогда не оставляет окурков на галичнике вокруг скамьи. Напротив, она старательно собирает их в руку, но не бросает в урну у пристани, а несет домой. И там бросает их в мусорный бачок. К настоящему времени она не сказала ничего ни на терапевтических сессиях, ни во время сотовых коммуникаций в связи с этими практиками. Так что можно предположить, что это какой-то приватный ритуал или суеверие. Примечание. Местная жительница Джослин Кейтс использует эту мемориальную скамью подобным же образом. Иногда это требует безмолвной координации между ней и мисс Дэниелс. Д. Мисс Дэниэлс всего раз 4 июля посетила среднюю школу Хендерсона. Она пробралась внутрь через окно, зафиксированное в открытом положении для опроветривания смотрителем школы Реджини Фармой Бриджером. Мисс Дэнилс предприняла две попытки проникнуть в школу, демонстрируя при этом свидетельство эмоционального и психологического срыва, что влияло на ее внимание и координацию. Поскольку в городе по случаю праздников тишина, все покорно подчиняются приказу оставаться дома. Никаких фейерверков, никаких прогулок на лодках. Из канцелярии шерифа 934-11I. дефис Характер активности мисс Дэниелс в школе был установлен опосредованно с помощью незаконных записей камерой наблюдения и их архивных копий, обнаруженных 27 апреля 2023 года. Смотреть 12F в полном виде. На записи мы видим мисс Дэниелс в женском туалете в восточном крыле у мужского спортзала. Она принесла с собой ломик, с помощью которого пытается расколоть плитки в стене над зеркалом. Однако ее сил для этого не хватает, поскольку ее продолжающиеся эмоциональные и психологические срывы постоянно роняют ее на пол. Наконец, она прекращает эти вандальные действия, чтобы лучше преодолеть этап срыва. Она садится на пол спиной к мусорной корзинке и начинает разрушительные, возвратно-поступательные движения ломиком в своем заджинсованном паху. Возможно, это делается с суицидальными намерениями. Самоубийства составляют 14% смертей среди новых заключенных. Мисс Дэниэлс прорывает джинсовую материю и выходит на кожу под ней, когда дверь туалета открывается. Это лето Мандрагон Томпкинс. Она бросается к мисс Дэниэлс, обнимает ее, прижимается к ней лбом. Когда они размыкают объятие, миссис Мандрагон Томпкинс встает, держа в руках ломик на груди, словно взвешивая его на вес и эффективность. Она выше и сильнее мисс Дэниелс, не страдает ни от каких эмоциональных или психологических проблем. Она способна надлежащим образом завершить разрушение школы, начатой мисс Дэниелс. На пути к двери мисс Дэниэлс останавливается, достает из заднего кармана, насколько об этом можно судить по записи авторучку или карандаш, и кладет его на зеркало, у нее, судя по всему, были весьма основательные причины обратиться к терапевту или к другим своим знакомым по сотовой связи или в сети. Как бы там ни было, бессмысленный вандализм по отношению к школьной собственности согласуется с паттернами криминального поведения, а также ее сопротивление наречению Диконпоинта. «Батарейки не прилагаются».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 Его телефон уже записывает,